Лиса и козел Бежала лиса, на ворон зазевалась и попала в колодец. Воды в колодце было немного, утонуть нельзя, да и выскочить тоже. Сидит лиса, горюет. Идет козел, умная голова. Идет бородище трясёт трясет, рожищами мотает. Заглянул, от нечего делать в колодец. Увидел там лису и спрашивает. Что ты там, лисонька, поделываешь? Отдыхаю, голубчик, отвечает лиса. Там наверху жарко, так я сюда забралась. Уж как здесь прохладно да хорошо. Водицы холодненькой сколько хочешь. А козлу давно пить хочется. Хороша ли вода-то? Спрашивает козел. Отличная, отвечает лиса. Чистое, холодное. прыгай сюда, коли хочешь, здесь обоим нам место будет. Прыгнул с дуру козел, чуть лисы не задавил, а она ему. Эх, бородатый дурень, и прыгнуть-то не умел, все обрызгал. Вскочила лиса козлу на спину, со спины на рога, да и вон из колодца. Чуть было не пропал козел с голоду в колодце, на силу-то его отыскали и за рога вытащили.